Глава 11. Ливия. Город Хун в оазисе Аль-Джуфра. "Тиш, ты что, это такой хмурый?" толкнул Антонов в бок Хахмач. "Гляди веселее, скучать тебе не придётся, точно тебе говорю". Грузовик, в котором спецназовцы перебрались из Сирта в Хун, остановился возле одного из домов, стоявших на окраине города. Хун хоть и был несколько меньше по размеру, чем Сирт, но оказался более живописным и населенным. Он не имел такого экономического и стратегического значения, как прибрежный город, поэтому и пострадал от разрушений намного меньше Сирта во время военных кампаний Первой и Второй гражданских ливийских войн. Чужу все было интересно, он уже адаптировался к сухому и жаркому климату Ливии и чувствовал себя вполне сносно. Решение перебраться в город, находящийся в одном из оазисов пустыни Сахара, Было принято кречетом после того, как подтвердились сведения, что хамелеон и прибывший вместе с ним для испытания Люк Хендерсон находятся неподалеку, тут же, в пустыне, на военной базе войск ПНС. Сведения, добытые Антоном с помощью Моргана, помогли Сотникову проследить сигнал с телефона эмира Али Таши и узнать, что тот внезапно выехал с базы под Беннивалидом на базу в пустыне, которую турки называют Харпут, что значит каменная крепость. Пробыв на базе несколько часов, он опять уехал. На этот раз он, минуя базу, на которой располагался, по сведениям ливийской разведки, штаб разведки турок, направился прямиком в Бенни-Валид. «Ой, не зря он такие кульбиты выделывает, ой, не зря». «Что-то там у них в этом месте пустыни затевается», высказал свое мнение Дмитрий Кречету. «Ну, мало ли, что за шевеления могут случиться в рядах турецко-подданных». — возразил Карпенко. — На то они и военная разведка, чтобы шнырять от одной базы к другой и от одной части условной границы до другой. — Не скажи, командир, если бы его передвижения были связаны с разведкой, то наши ребята вчера бы заметили активность беспилотников в том районе. А ты мне скажи, видели они хотя бы один в небе над так называемой границей между двумя частями Ливии? — Кажется, нет. — задумчиво покачал головой кречет. «Если бы что-то летало, то они бы обязательно заметили». «Вот!» — поднял большой палец сотников, обозначая тем самым важность информации. «Я это к чему?» «По данным местной разведки, которые нам сообщил полковник Хилали, турки обычно в этом районе хотя бы раз в сутки запускали беспилотник для облета территории, ну и чтобы заодно пошпионить. А сейчас уже вторые сутки тишина и покой». «Вот я и говорю, неладно все это. Явно что-то затевается». Буквально через час после этого разговора Карпенко разыскал полковник ливийской разведки Хилали, который был прикреплен к команде Кричета для связи с местными военными и, запыхавшись от быстрой ходьбы по жаре, выпалил, усевшись на стул рядом с командиром спецназовцев. «У меня для вас две новости, которые касаются Абрамса». Надо сказать, что и ливийская разведка была не до конца в курсе той операции, которая предстояла отряду специального назначения ГРУ. В разговоре с военным начальством страны упомянули лишь важность задания и то, что американцы собираются испытывать на ливийской земле новый вид оружия. Русский спецназ якобы должен был просто предотвратить провокацию и не позволить Янке превратить Ливию в чужеземный военный испытательный полигон. Нескольких убедительных слов министра обороны России, министру обороны Ливии, было вполне достаточно, чтобы ливийские военные согласились содействовать выполнению задачи спецназа. Как и турки, ливийцы не знали и даже не догадывались, какую боевую мощь нес в себе новый вид американского танка, управляемый искусственным интеллектом. Карпенко, который в этот момент решал Сотниковым и старшим лейтенантом Гайдуком, какие им стоит предпринять дальнейшие шаги, ответил Хилали, протягивая ему бутылку с водой. — Слушаю вас, полковник. Сведения поступили ко мне буквально 15 минут назад. Мне позвонили из Хуна, и я сразу же пришел к вам. Переведя дыхание и сделав несколько больших глотков прямо из бутылки, начал говорить Хилали. — На базе Харпут у нас есть свой человек. Это обычный крестьянин из соседней деревни. Его зовут Джунаид и он работает помощником повара. Он сторонник нашего генерала Хафтара и помогает нам, добывая сведения о пополнении базы новобранцами или о передвижении турок». «Очень хорошо», — нетерпеливо кивнул Карпенко. «И что же?» Полковник понял его кивок по-своему и продолжил. обычно Джунаид, чтобы его ни в чем не забодозрили, сам никуда не отлучается дальше своей деревни. В Хун, если бывает в том нужда, ездит его сын-подросток. Туда, из их деревни, ходит автобус раз в два дня. Сами понимаете, границы между ПНС и ЛНА, Ливийской национальной армии, устанавливались, невзирая на нужды населения. А людям из того района ближе добираться до рынков Хуна или Уадана, чем до Бенни-Валида. Турки, которые несут в этом районе охрану, не очень охотно, но все-таки пропускают жителей на нашу сторону. Но опять же, в основном женщин, стариков и подростков но никак не мужчин, способных воевать против правительства национального согласия. «Я извиняюсь, полковник», — прервал пространное объяснение Хилали Карпенко. «Расскажите нам, что за сведения вам доставили с той стороны. Неважно кто, Джалил или его сын. Джунаид. Нашего человека зовут Джунаид», — наставительным тоном поправил кречета полковник и, как ни в чем не бывало, продолжил. так вот «Обычно с моим связным связывался Камаль, сын Джунаида». «Но на этот раз мы очень удивились, когда к Фаруку, нашему связному, пришел сам Джунаид. Он рассказал следующее. На базу, на которой он работает, доставили в большом автофургоне какой-то секретный танк. А почему он решил, что это именно танк?» Чуть заметно улыбнулся кречит «Он, как я понял, крестьянин, то есть далекий от военного дела человек». «Да, это так, но он уже года два работает на этой военной базе и много чего повидал. Но он не глуп, и именно поэтому мы его и привлекли в качестве... как это у вас называется? Резидента, так?» Карпенко нетерпеливо кивнул, и полковник, довольный своей догадливостью, продолжил. «На базу и раньше частенько приезжали разные грузовики и военные автофургоны, которые разгружались в основном на складах». Солдаты заносили в складские помещения ящики с боеприпасами и контейнеры с оружием. Пару раз привозили БТР и другую легкую технику. Как вы думаете, откуда мы об этом знаем? Полковник достал из кармана платок и вытер под лба Джунаид нам все и докладывал. Почему он решил, что это секретный танк, сейчас объясню. Во-первых, автофургон сразу же загнали в отдельный ангар, из которого он выехал примерно через полчаса. Во-вторых, когда прибыл груз, в ангар вошли несколько человек, которые прибыли в машине сопротивления. И все это Джунаид видел своими глазами, несколько засомневался в словах полковника Славянина. «Он ведь повару помогает, а не разгружает прибывшее на территорию базы оружия Все так, но, по его словам, кухня находится поблизости от складских помещений. «Джунаид работает в основном не в самом помещении кухни, а в пристройке к ней. Можно сказать, на улице. Чистит котлы, кастрюли, моет посуду и все такое», ответил полковник Хилали. «А, ну тогда понятно», — покивал Артем. «Удобная позиция для наблюдения». «Вот я и говорю, ценный резидент», — повторил понравившееся ему слово полковник ливийской разведки. Из трех людей, которые прибыли на базу, двое были незнакомы Джунаиду. Это были американцы. На турок внешне не похожи, да и светлые уж очень. Значит, американцы. Кто же еще? Недавно, видать, в Ливию прибыли. Не успели загореть на нашем солнце. Но одного, эмира Таши, Джунаид знал. Он из разведки и нередко появлялся на их базе, приезжая по своим делам. При этих словах Хилали, Сотников, Скорпенко, понимающе переглянулись. «Ну-ну, и что же дальше?» — поторопил полковника Кречет. «Я уже сказал, они зашли в ангар и вышли из него только через полчаса. А потом один из американцев почти сразу же уехал опять на той же машине, что и прибыл. А вечером уехал и Таши. Остался один американец. Странный такой. Ходит повсюду с чемоданчиком, а чемоданчик пристегнут к его руке наручниками. Полковник замолчал и, отвинтив крышку на бутылке, отпил несколько глотков воды. Насчет того, почему Джунаид сказал, что привезли танк, словно вспомнив, что не пояснил этот момент, спохватился он в столовой турецкие офицеры, которые тренируют местных вояк, обсуждая что-то на своем языке, несколько раз произносили слово «Абрамс», хоть по-турецки, хоть по-английски, а слово это звучит одинаково. Джунаид знал, что так называется американский танк. Вот и сообразил, что речь идет о спрятанном в ангаре оружии, то есть танки. Теперь уже все трое русских понимающих переглянулись, а затем Карпенко сказал, «Если все так, как рассказал ваш разведчик, то это хорошие новости». «Да, все так и есть», — подтвердил Хилали. «Джунаиду повезло, но это еще не все». По его словам, ему было любопытно, кто этот американец, который остался на базе Харпут, и почему он все время ходит с чемоданчиком. Он решил подойти поближе к палатке, в которой его устроили отдельно от турецких военных, и попробовать узнать об этом странном американце побольше. Прихватив с собой на всякий случай чашку с финиками и бутылку с холодной водой, он тихо подошел к палатке и окликнул странного человека. Тот вышел к нему, но без чемоданчика. «Ага. Надо же когда-нибудь отстегивать его с руки, — усмехнулся славянин. Судя по всему, это и есть Хендерсон со своим лэптопом, покосившись на полковника ливийской разведки, высказал предположение сотников. Так как они говорили по-русски, полковник не понял всего, что сказал Дмитрий, но зацепился за фамилию Хендерсона. «Вы знаете фамилию американца?» — спросил он и заерзал на стуле. «Джунаид тоже назвал мне его фамилию» которую узнал, подслушав разговор ливийских солдат. Те, в свою очередь, по всей видимости, услышали ее от турецких офицеров. «Да, у нас есть сведения, что обновленную версию Абрамса будет испытывать человек по фамилии Хендерсон, который принимал активное участие в разработке этого танка», — ответил любопытному полковнику Карпенко. Так что пока все сходится. «Все говорит о том, что ожидаемое нами испытание нового оружия будет проходить в районе Аль-Джуфры». «И что вы намерены предпринять?» Хилали вопросительно посмотрел на Карпенко. Тот некоторое время молчал, а потом решительно ответил. «Будем выдвигаться в Хун». Кречет посмотрел на Сотникова и Славянина и добавил. «На сборы даю час. Полковник Хилали». Обратился Карпенко к ливийцу, когда Ида и Славянин вышли из комнаты. «У вас есть какой-нибудь дом на краю города, поближе границы, который мы могли бы занять, никого при этом не беспокоя? У нас есть человек, который пустит вас к себе в дом и не будет задавать никаких вопросов. Я вам о нем уже упоминал. Это Фарук, наш бывший военнослужащий, который в одной из стычек с правительственными войсками Остался без ноги и теперь живет с семьей как раз на одной из крайних улиц Хуна. Я поеду с вами обо всем с ним договорюсь. Хорошо, спасибо. Но нам нужен еще небольшой грузовик для перевозки необходимого. Да, я понимаю. Сейчас я попрошу найти для нас машину». Полковник вышел, а Кречет стал складывать в свой рюкзак личные вещи. Их было немного. Ни к чему спецназовцы на задании, разные мелочи которые обычно бывают нужны только в мирной жизни. Спецназовцы обучены доставать все необходимое на месте своей боевой работы, где бы она ни проходила. В знойной пустыне, высоких горах, дремучих лесах с непроходимыми болотами или в густонаселенных чужих городах. Разницы нет никакой. Разве только в умении самого спецназовца добывать практически из пустоты, необходимой для выполнения задания и выживания в сложных условиях минимум. Но тут уж как сложится. Правда, у Карпенко была все же одна вещь, которую кто-то другой посчитал бы излишней и совершенно бесполезной на задании. Кто-то другой, но не кречет. Собирая необходимые мелочи из прикроватной тумбочки, он достал и положил не в рюкзак, а во внутренний кармашек своей арабской рубашки фотографию. Перед тем, как спрятать фото, он посмотрел на снимок и чуть заметно улыбнулся. С фото на него смотрела серьезная, довольно миловидная черноволосая женщина. «Вот так Марта!» — прошептал одними губами кречет. «Двигаемся дальше. На ты? Жди!» Марта была любимой женщиной Карпенко, не женой, но больше, чем женой, сердечным другом. Когда они встретились год назад, Карпенко был еще женат на Ирине, женат формально. Вместе они не жили уже давно. У Ирины был другой мужчина, а у Карпенко никого не было. Недоличных отношений ему было тогда. Работа полностью увела его из гражданской жизни. Увела далеко от дома и из России. Последний год он постоянно находился на службе, проживая в казармах военно-морской базы в сирийском Тартусе. Там, на этой базе, он и познакомился с серьезной, неулыбчивой женщиной, заведующей банно-прачечным комплексом. Марта была старше Карпенко на пять лет и не сразу ответила на его настойчивое ухаживание, но затем оттаяла, ответила взаимностью и Кречет понял, что она именно та женщина, которую он ждал всю свою сознательную жизнь. Долго рассматривать фотографию ему не дал Сотников, который вошел в их общую комнату и тоже стал собирать свои вещи. Он вошел так тихо, что Карпенко не сразу его услышал, стоял в задумчивости. «Твоя жена?» Кивнул Дмитрий на фото, которое кречет, тут же быстро спрятал в нагрудный карман. «Можно сказать и так», — сухо ответил Карпенко. Он не очень любил распространяться о своей личной жизни. Сотников понял его и больше ни о чем спрашивать не стал. Собирались молча. «Мы готовы», — заглянув в комнату, сообщил Славянин. «Я видел во дворе грузовик. Он приехал за нами?» «Если рядом стоит Хилали, то да, за нами», — ответил Карпенко, выглядывая в окно. Так и есть. Возле их гостевого дома стоял грузовичок, а рядом с ним что-то, объясняя шофера, топтался полковник. «Выносите вещи», — скомандовал Кречет, поворачиваясь к славянину. Тот скрылся за дверью. Через несколько часов они уже остановились возле одного из двухэтажных деревянных домиков, который находился почти у самой дороги. «Я пойду поговорю с хозяином, а вы пока тут подождите», — попросил Кречета полковник, и, выпрыгнув из кабины, в которой ехал вместе с шофером и русским майором, направился к низким воротам. Во дворе залаяла собака, и на пороге дома появилась пожилая женщина в традиционном для этой сельской местности свободного кроя платье, похожем на тогу, и в хиджабе. «Фарук, дома?» — поздоровавшись, спросил полковник женщину. «Дома, Саеди Хилали, дома. Где ему еще быть? Погодите, я собаку со двора уведу». Она спустилась со ступенек и прикрикнула на пса. Через пару минут полковник скрылся в доме, а еще через пять минут он вышел и, махнув рукой, позвал. «Въезжайте во двор, я договорился. Вам отведут комнаты в задней части дома, подальше от любопытных глаз», — сказал и снова скрылся в доме. Двор был небольшой, да к тому же еще заставленный разным скарбом. Грузовичок с трудом нашел свободное место и, чихнув стареньким мотором, встал. Спецназовцы выбрались из кузова и стали нерешительно топтаться возле машины. К ним снова вышла женщина и, обращаясь, Карпенко сказала, «Саеди, пойдемте за мной». Женщина провела их за дом и, указав на дверь, сказала, «Проходите сюда, там две комнаты, вам будет удобно, я принесу вам постель». «Если что-то нужно, скажите мне или моему сыну. Мы постараемся достать для вас». Она чуть поклонилась и собиралась было уходить, но Карпенко остановил ее. «Джадатти», — обратился он к пожилой женщине, назвав ее бабушкой, — «спасибо вам за гостеприимство. Мы постараемся не очень вас стеснять, но если у вас можно где-то помыться после дороги, то будем благодарны». Женщина, понимающе покивала и сказала. «Можно, можно. Пойдемте, я отведу вас и покажу, где можно помыться». «Ребята, вы пока разгружайте машину. Полковника и шофера надо побыстрее отпустить, им еще обратно пылить». Распорядился Карпенко и пошел за женщиной. «Эх, сейчас бы съесть чего-нибудь», — потянулся Илья юрген «У меня не только руки-ноги свело от долгого сиденья, но и живот с голодухи. Потерпи, радист» усмехнувшись, ответил славянин, который был в отсутствии кречета главным. «Не ты один голодный. Вот разгрузимся и что-нибудь придумаем». Но придумывать им особо не пришлось. Карпенко вернулся, когда все вещи и необходимое оборудование были перенесены в отведенное группе помещение. В нем не было кровати, не было кондиционеров, как в гостинице, но зато была отдельная кухонька и санузел. Лютый по-хозяйски сразу же открыл все окна, чтобы проветрить помещение. «Похоже, что тут давно никто не жил», — высказал он предположение. «Окна шторами прикрой, балда, сейчас хотя бы прохладно, а ты солнцу даёшь возможность в окна светить. Через полчаса тут дышать нечем будет», — заметил Андрей Синельник. «Так, ребята», — сказал вошедший в комнату командир. «Пойдёмте в дом, хозяева нас на обед приглашают». Оказывается, Хилали заранее договорился о нашем приезде, и мы тут как бы гости. Ведем себя вежливо и сдержанно». Он многозначительно посмотрел на Хохмача. «А я что, невежливый, что ли?» С обидой спросил тот. «Ты, Андрей, главное, рот на замке держи, и глупых вопросов хозяину не задавай», строго и наставительно произнес Карпенко. «В этом твоя основная задача на данный момент». За обедом познакомились и с самим одноногим хозяином дома, мужчиной лет 37, Фаруком. Полковник Хилали, который тоже остался на обед, представив русских хозяину, сказал, «Ты уж извини, Фарук, что к тебе обратился, но больше мне негде разместить ребят». «Ничего, я всегда рад гостям», — радушно сказал мужчина. левийцы народ, гостеприимный». «Мы ненадолго», — заверил хозяина дома Карпенко. «Не переживай, Хабиби. Я же сказал, будьте в моем доме столько, сколько понадобится». Вечером, когда стемнело, Карпенко собрал свою группу на совещание. «Итак», — посмотрел он на бойцов, которые приготовились его выслушать. «Нам теперь известно местоположение и Хамелеона, и Хендерсона. Они, как ниточка с иголочкой, сейчас неразлучны, и нам этот факт на руку». Но отслеживать передвижение Хендерсона, как я понял, он посмотрел на Сотникова и Веселого, мы пока не можем. Этот Хендерсон, похоже, при себе не имеет никакого телефона или другого какого-либо устройства для связи. Иначе мы бы его давно уже засекли. Но из той информации, которую нарыл Чиж, нам известно, что вместе с Хендерсоном на испытание прибыли еще несколько перцев. Это помощник Лестрейда, Джон Веллингтон советники из ЦРУ Майрон и Слоун и еще несколько военных из разных служб Министерства обороны США. «Если надо уточнить фамилию, я с Морганом этим займусь хоть сейчас», — предложил Антон. «Нам вполне хватит и ЦРУшников», — махнул рукой Карпенко. «Если уж разведывательное управление за что-то зацепится, то ничего не выпустит из своих цепких пальчиков, пока не удостоверится в результативности». К тому же ответственным за испытания был назначен помощник Лестрейда Веллингтон. А раз его пока на базе Хабтур нет, значит, испытания пока проводиться не будут. Вот такая, стала быть, логика. Похоже на то, что американцы согласовывают военную операцию, в которой будут задействовать танк с западным ливийским правительством и с турками, заметил Сотников. Скорее всего, согласился Карпенко. И эта пауза нам на руку. Пока они договариваются и решают, нам нужно действовать. Завтра пойдем на ту сторону. Посмотрел он на славянина, и тот, понимающе кивнул. Со мной пойдут хохмач и радист, а ты возьмешь с собой лютова Чуть позже определимся с задачами. чиши и Ида остаются в городе и следят за передвижениями и перепиской ЦРУшников и Веллингтона. Пока они не в курсе, что за ними следят, а значит, наверняка будут использовать twitter для обмена информацией со своим начальством. «А может, нам с радистом в женщин переодеться и на автобусе до этой самой базы сгонять?» — предложил хахмач «А что я такого сказал?» — спросил он невидным голосом, после того, как кречет буквально испепелил его взглядом. «Ты на себя когда в последний раз в зеркало смотрел?» — со смехом поинтересовался радист. Рожа небритая, нос облупленный. «Брови, как у Бармалея! Тебе, дамочка, в цирке выступать в качестве бородатой женщины, а не в разведку ходить в женском одеянии!» Все остальные с радистом согласились, их хохмач, обидевшись, насупился. Идея неплохая, учитывая, что турки на КПП пропускают в обе стороны только стариков, женщин и подростков. Но ни кап или паранжу, полностью закрывающие глаза, тут не носят. И скрыть лицо, притворившись женщиной из-за холостного селения, не удастся. Да у тех, кто пересекает хоть и формальную, но границу, наверняка какие-то документы имеются. Так что мы с вами лучше уж переберемся привычным для нас методом. Нелегально и незаметно, высказался Карпенко. Кречет достал из рюкзака карту и обозначил маршруты для своей и славянина группы. «Нарожен не лезем, с местными бесед пока не ведем», — добавил он. «В нашу задачу завтра входит только сбор информации о военной базе». Присмотримся, определимся с ориентирами на местности, отметим точные координаты, удобные пути для подхода и отхода после выполнения намеченной цели. «А какая у нас вообще цель?» — поинтересовался Лютый. «Нет, я понимаю, что нам нужен танк и программа, с которой он связан, но ведь мы пока еще вообще ничего не планировали». «Правильно, не планировали и не будем пока планировать», — заметил Кречет. «Вот проведем пару разведок на местности». Определимся с передвижениями членов экспертной комиссии. Узнаем об их планах на ближайшее будущее. Тогда и будем решать, что нам делать дальше. Не торопи события, Лютый. Терпение и умение выжидать подходящий момент — одно из главных качеств спецназовца, работающего в разведке. И тебе это непреложное правило известно? Известно. Просто я подумал, что у тебя, как у командира, уже есть какой-то план. А потому и всем нам его нужно бы знать, План разрабатывается уже после того, как будут известны все необходимые данные». Нравоучительным тоном высказался славянин. «А нам сейчас толком пока вообще ничего не известно. Так, одни лишь предположения». «Понял». Сдался Олег и виновато улыбнулся. «Ну, раз понял, то всем спать». Закончил собрание кречет. «Даю три часа, чтобы выспаться, а потом подъем». «Это касается только тех, кто идет на ту сторону. Сотников и Веселов могут еще поспать». «Да я тоже привычный мало спать», — пробовал возразить чиш, но Карпенко его прервал. «Твоя задача, чиш не соревноваться в недосыпе с моими бойцами, а сосредоточиться на своей задаче, добыть нужную для выполнения задания информацию из интернет-источников. Твои подопечные ночью спят, так что всему свое время». «Приказ понял?» «Так точно!» ответил Антон и шутливо приложил руку к воображаемому козырьку. К пустой голове руку не прикладывают. Поддал ему легкого подзатыльника хохмач. Но Антон на такое к нему обращение не обиделся. Он за эти несколько дней успел сдружиться и с Андреем, и с остальными ребятами из отряда Кречета, и знал, что все их шутки не злы и безобидны.